Глава 37. Все это начинается с замечательного подвига человека по фамилии Браун, который ловко украл испанскую шхуну в маленьком заливе близ Замбуанга. Пока я не наткнулся на этого парня, сведения мои были неполны, но самым неожиданным образом я нашел его за несколько часов до того, как он испустил свой высокомерный дух. К счастью, он хотел и в силах был говорить между приступами астмы, и его исхудавшее тело корчилось от злобной радости при одном воспоминании о Джиме. Его приводила в восторг мысль, что он расплатился, в конце концов, с этим гордецом. Он упивался своим поступком. Я должен был, если хотел узнать подробности, выносить блеск его ввалившихся жестоких глаз, окруженных морщинками. Итак... Я это выносил, размышляя о том, сколь родственны некоторые виды зла безумию, рожденному великим эгоизмом, подстрекаемому сопротивлением, раздирающему душу и дающему телу обманчивую силу. Здесь раскрывается также и удивительная хитрость Корнелиуса, который, руководствуясь своей низкой и напряженной ненавистью, сыграл роль искусного вдохновителя, направившего мщение по верному пути. Я сразу мог сказать, как только на него посмотрел, «Что это за болван?» — задыхаясь, говорил умирающий Браун. «И это мужчина, жалкий обманщик!» Словно он не мог прямо сказать, «Руки прочь от моей добычи!» Вот как поступил бы мужчина! Черт бы побрал его душу! Я был в его руках, но у него не хватило перца меня прикончить, даже не подумал. Он отпустил меня, словно я недостоин пинка. Браун отчаянно ловил ртом воздух. «Плут! Отпустил меня!» Вот я и покончил с ним. Он снова задохнулся. «Кажется, эта штука меня убьет, но теперь я умру спокойно. Вы? Вы слышите? Не знаю вашего имени. Я бы дал вам пять фунтов, если бы они у меня были за такие новости. Или мое имя не Браун?» Он отвратительно усмехнулся. «Джентльмен Браун!» Все это он говорил, задыхаясь, стараясь на меня свои желтые глаза. Лицо у него было длинное, изможденное, коричневое. Он размахивал левой рукой, спутанная борода с проседью спускалась чуть ли не до колен, ноги были закрыты грязным рваным одеялом. Я разыскал его в Бангкоке благодаря этому хлопутану Шомбергу, содержателю отеля, который конфиденциально указал мне, где его искать. Видно, какой-то бродяга-пропойца, белый человек и живший с сиамской женщиной среди туземцев, счел великой честью дать приют умирающему знаменитому джентльмену Брауну. Пока он со мной разговаривал в жалкой лачуге, сражаясь за каждую минуту жизни, сиамская женщина с большими голыми ногами и грубоватым лицом сидела в темном углу и тупо жевала бетель. Изредка она вставала, чтобы прогнать от двери кур. Вся хижина сотрясалась, когда она двигалась. Некрасивый желтый ребенок, голый, с большим животом, похожий на маленького языческого башка, стоял в ногах кровати и, засунув палец в рот, спокойно созерцал умирающего. Он говорил лихорадочно, но иногда невидимая рука словно схватывала его за горло, и он смотрел на меня безмолвно, с тревогой и недоверием. Казалось, он боялся, что мне надоест ждать, и я уйду, а его рассказ останется незаконченным, и восторга своего он так и не выразит. Он умер, кажется, в ту же ночь, но я узнал от него все, что нужно. Но пока хватит о Брауне. За восемь месяцев до этого, приехав в Самаранг, я по обыкновению пошел навестить Штейна. На веранде, выходящей в сад, меня робко приветствовал малаец, и я вспомнил, что видел его в Путюзане в доме Джима, среди прочих буги, которые обычно приходили по вечерам, без конца вспоминали свои ночные подвиги и обсуждали государственные дела. Джим однажды указал мне на него, как на пользующегося уважением торговца, владеющего маленьким мореходным туземным судном, который отличился при взятии крепости. Увидав его, я не особенно удивился, так как всякий торговец Патюзана, добирающийся до Самаранга, естественно находил дорогу к дому Штейна. Я ответил на его приветствие и вошел в дом. У двери в кабинет Штейна я наткнулся на другого малайца и узнал в нем Тамп и Тама. Я тотчас же спросил его, что он здесь делает. Мне пришло в голову, не приехал ли Джим в гости, И, признаюсь, эта мысль очень меня обрадовала и взволновала. Там и там посмотрел на меня так, будто не знал, что сказать. «Тюан Джим в кабинете?» — нетерпеливо спросил я. «Нет», — пробормотал он, понурив голову, и вдруг два раза очень серьезно проговорил. «Он не хотел сражаться. Он не хотел сражаться. Так как он, казалось, не в силах был сказать еще что-нибудь, Я отстранил его и вошел. Штейн, высокий и сутулый, стоял один посреди комнаты между рядами ящиков с бабочками. «Ах, это вы, мой друг!» — сказал он, грустно взглянув на меня сквозь очки. Темное пальто из альпага, не застегнутое, спускалось до колен. На голове его была панама, глубокие морщины браздили бледные щеки. «Что случилось?» — нервно спросил я. Там и там здесь». Пойдите, повидайтесь с девушкой. — Повидайтесь с девушкой. Она здесь, — сказал он, засуетившись. Я попытался его удержать, но с мягким упорством он не обращал ни малейшего внимания на мои нетерпеливые вопросы. — Она здесь. Она здесь, — повторял он в смущении. Они приехали два дня назад. Такой старик, как я, чужой человек, Зейнзи, видите ли, немецкий. Мало что может сделать. Проходите сюда. Молодые сердца не умеют прощать. Я видел, что он глубоко огорчен. Сила жизни в них, жестокая сила жизни, он, показывая мне дорогу. Я следовал за ним, унылый и раздосадованный, теряясь в догадках. У дверей гостиной он остановил меня. «Он очень любил ее», — сказал он полуупросительно, а я только кивнул, чувствуя такое горькое разочарование, что не решался заговорить. «Как ужасно!» — пролепетал он. «Она не может меня понять. Я только незнакомый ей старик, быть может, вы. Вас она знает. Поговорите с ней. Мы не можем оставить это так. Скажите ей, чтобы она его простила. Это ужасно!» «Несомненно!» — сказал я, раздраженный тем, что должен бродить в потемках. «Но вы-то ему простили?» Он как-то странно посмотрел на меня. «Сейчас услышите», — ответил он и раскрыл дверь, буквально втолкнул меня в комнату. «Вы знаете большой дом Штейна и две огромные приемные, нежилые и непригодные для жилья, чистые, уединенные, полные блестящих вещей, на которых, казалось, никогда не останавливался взгляд человека. В самые жаркие дни там прохладно, и вы входите туда словно в подземную пещеру». Я прошел через первую приемную, а во второй увидел девушку, сидевшую за большим столом красного дерева. Голову она опустила на стол, а лицо закрыл руками. Навощенный пол, будто полоса льда, тускло ее отражал. Тростниковые жалюзи были спущены, и сумеречный свет в комнате казался зеленоватым от листвы деревьев снаружи. Сильный ветер налетал порывами, колевля длинные драпри у окон и дверей. Ее белая фигура была словно вылеплена из снега, свисающие подвески большой люстры позвякивали над ее головой, как блестящие льдинки. Она подняла голову и следила за моим приближением. Меня ознобило, словно эти большие комнаты были холодным приютом отчаяния. Она сразу меня узнала. Как только я подошел к ней, она спокойно сказала, «Он меня оставил. Вы всегда нас оставляете» во имя своих целей. Лицо ее осунулось, казалось, вся сила жизни сосредоточилась в каком-то недоступном уголке ее сердца. «Умереть с ним было бы легко», — продолжала она и сделала усталый жест, словно отстраняя непонятное. Он не захотел, как будто спустилась на него слепота. «А ведь это я с ним говорила». Я перед ним стояла, на меня он все время смотрел. «Ах, вы жестоки, вероломны! Нет у вас чести, нет сострадания! Что делает вас такими злыми? Или, быть может, вы все безумны?» Я взял ее руку, не ответившую на пожатие, а когда я ее выпустил, рука беспомощно повисла. Это равнодушие, более жуткое, чем слезы, крики и упреки, казалось, бросала вызов времени и утешению. Вы чувствовали, что бы вы ни сказали, ваши слова не коснутся нимой и тихой скорби. Штейн сказал, «Вы услышите», и я услышал. С изумлением, с ужасом прислушивался я к ее монотонному усталому голосу. Она не могла схватить подлинный смысл того, что говорила. Ее злоба исполнила меня жалости к ней и к нему». Я стоял, словно пригвожденный к полу, когда она замолчала. Опираясь на руку, она смотрела прямо перед собой тяжелым взглядом. Врывался ветер, подвески люстры по-прежнему звенели в зеленоватом полумраке. Она шептала, как будто самой себе. А ведь он смотрел на меня. Он мог видеть мое лицо, слышать мой голос, слышать мою скорбь. Когда я бывало сидела у его ног, прижавшись щекой к его колену, а его рука лежала на моей голове, Жестокости и безумие уже были в нем, дожидаясь дня. День настал. Солнце еще не зашло, а он уже мог меня не видеть. Стал слеп и глух, и безжалостен, как все вы. Он не дождется моих слез. Никогда. Никогда. Ни одной слезинки я не хочу. Он ушел от меня, словно для него я была хуже, чем смерть. Он бежал, словно его гнало какое-то проклятие, услышанное во сне. Ее остановившиеся глаза, казалось, искали образ человека, которого сила мечты вырвала из ее объятий. Она не ответила на мой молчаливый поклон. Я рад был уйти. В тот же день я еще раз ее увидел. Расставшись с ней, я пошел разыскивать Штейна, которого в доме не оказалось. Преследуемый унылыми мыслями, я вышел в сад. Знаменитые сады Штейна, где вы можете найти любое растение и дерево тропических низин. Я пошел по течению ручья и долго сидел на скамье в тени близ красивого пруда, где какие-то водяные птицы с подрезанными крыльями шумно ныряли и плескались. Ветви деревьев, козуарино за моей спиной слегка покачивались, напоминая мне шум сосен на родине. Этот грустный и тревожный звук Был подходящим аккомпанементом к моим размышлениям. Она сказала, что его увела от нее мечта, и нечего было ей ответить. Казалось, нет прощения такой провинности. И однако разве само человечество не повинуется слепо мечте о своем величии и могуществе, мечте, которая гонит его на темные тропы великой жестокости и великой преданности? А что есть в конце концов в погоне за истин? Когда я встал, чтобы идти назад к дому, я заметил в просвете между деревьями темное пальто Штейна, и очень скоро за поворотом тропинки наткнулся на него гуляющего с девушкой. Ее маленькая ручка легко покоилась на его руке. На нем была широкополая Панама, он склонился над девушкой-седовласой, с отеческим видом, с сочувственным и рыцарским почтением. Я отошел в сторону, но они остановились передо мной. Он смотрел в землю. Девушка, стройная и легкая, глядела куда-то мимо меня черными, ясными, остановившимися глазами. «Шреклих», — прошептал он, — «ужасно! Ужасно! Что тут можно поделать?» Казалось, он взывал ко мне, но еще сильнее взывали ко мне ее молодость, долгие дни ждавшие ее впереди. И вдруг, сознавая, что ничего сказать нельзя, я ради нее произнес речь в защиту его. «Вы должны его простить», — закончил я, и мой голос показался мне придушенным, затерянным в безответном глухом пространстве. «Все мы нуждаемся в прощении», — добавил я через секунду. «Что я сделала?» — спросила она почти беззвучно. «Вы всегда ему не доверяли», — сказал я. «Он был такой же, как и другие», — медленно проговорила она. «Нет, не такой» возразил я, но она продолжала ровным бесчувственным голосом. Он был жив. И вдруг вмешался Штейн. Нет, нет, нет, бедное мое дитя. Он погладил ее руку, пассивно лежавшую на его рукаве. Нет, нет, не лжив, честен, честен, честен. Он старался заглянуть в ее окаменевшее лицо. Вы не понимаете. Ах, почему вы не понимаете? Ужасно, сказал он мне. Когда-нибудь она поймет. Вы ей объясните, спросил я, упорно на него глядя. Они пошли дальше. Я следил за ними. Подол в ее платья волочился по тропинке, черные волосы были распущены, она шла прямая и легкая подле высокого, медленно шагавшего старика. Длинное бесформенное пальто штейна прямыми складками спускалось с его сутулых плеч к ногам. Они скрылись из виду за той рощей, быть может, вы помните, где растут шестнадцать разновидностей бамбука, в которых разбираются знатоки. А я был зачарован безукоризненным изяществом и красотой этой певучей рощи, увенчанной остроконечными листьями и перистыми кронами. Меня приводила в восторг эта легкость и мощь, напоминающие голос безмятежной торжествующей жизни. Помню... Я долго смотрел на нее и медлил уйти, как человек, прислушивающийся к успокоительному шепоту. Небо было жемчужно-серое, то был один из тех пасмурных дней, таких редких на тропиках, когда надвигаются воспоминания об иных берегах, иных лицах. В тот же день я вернулся в город, захватив с собой тамп Итама и другого малайца, на мореходном судне которого они в недоумении и страхе бежали от мрачной катастрофы. Потрясение как будто коренным образом их изменило. Ее страсть она обратило в камень, а угрюмого молчаливого тамп-итома сделала чуть ли не болтливым. Угрюмость его сменилась недоуменным смирением, словно он видел, как в минуту опасности могущественный амулет оказался бессильным. Торговец буги, робкий и нерешительный, очень толково изложил то немногое, что знал. Оба были, видимо, подавлены чувством глубокого удивления перед неисповедимой тайной. Этими словами и подписью Марлоу кончалось письмо. Тот, кому посчастливилось прочесть письмо, прибавил света в лампе, и одинокий над волнистыми крышами города, словно смотритель маяка над морем, обратился к страницам рассказа.